когда июль замаячил на горизонте стало жарче потом пришел настоящий зной джей радовался что у него всего несколько рядов овощей и фруктов о которых надо заботиться поскольку несмотря на близость к реке земля высохла и потрескалась ее обычный красновато коричневый оттенок под напором солнца выцвел до розового а потом и вовсе белого теперь каждый день приходилось поливать все по два часа прохладными вечерами и ранними утрами чтобы влага не высохла понапрасну. Он использовал инструменты, найденные в заброшенном сарае Фудуина, большие металлические лейки, чтобы таскать воду, и ручной насос, чтобы качать ее из реки. Джей установил насос рядом с драконией головой на границе между своими землями и виноградником Маризы. «Ей такая погода не повредит», сообщил Нарсис за кофе в мороде. «Ее земля никогда не высыхает, даже в разгар лета». В ней какой-то дренаж провели много лет назад, когда я был маленьким. Трубы всякие, наверное, задолго до того, как старый Фудуин надумал ее купить. Хотя сейчас все уже ветхое. Сомневаюсь, чтобы она собиралась чинить дренаж. В его голосе не было злобы. — Если она чего не может сделать сама, — откровенно сказал он, — значит, она вообще не будет этого делать. Такой у нее характер, эй? Нарсис страдал от палящей июльской жары. В его питомнике настал самый ответственный момент. Гладиолусы, пионы и камелии как раз созрели для продажи. Мини-овощи были исключительно нежны, а фрукты только начали завязываться на ветвях. Неожиданный скачок температуры, и цветы завянут. Каждому цветку нужна целая лейка воды ежедневно. Фрукты высохнут, листья покоробятся. — Бофф! — Нарсис философски пожал плечами. весь год такой — Ни одного приличного дождя с февраля. Может, увлажнить почву и хватило, но вглубь не протекло, где это важно. Дела опять пойдут в кривь в кость. Он махнул рукой на стоявшую рядом корзину с овощами, подарок к столу Джея, и покачал головой. — Вы только посмотрите, — сказал он. Помидоры были огромны, как мечи для крикета. — Мне стыдно их продавать. За так раздаю. Он уныло пил кофе. «С тем же успехом можно сдаться прямо сейчас». Разумеется, он это говорил не всерьез. Нарсис, некогда столь молчаливый, в последние недели стал весьма разговорчив. За суровой внешностью обнаружилось доброе сердце и грубоватая теплота, которые нравились людям, нашедшим время узнать его ближе. Он был единственным деревенским, с кем Мариза имела дело. Возможно, потому что они использовали одних и тех же работников. Раз в три месяца он приносил на ферму товары, удобрение инсектицидный порошок для виноградника, семена для посадки. «Она полагается только на себя», — коротко сказал он. «Другим бабам стоило бы у нее поучиться». В прошлом году она установила поливальную машину в дальнем конце второго поля, забирая воду из реки. Нарсис помог ей донести детали собрать, но установила машину она сама, вырыла канавки через поле к воде, глубоко закопала трубы. Там она растила кукурузу, а каждый третий год высаживала подсолнечник. Эти культуры не так терпимы к засухе, как виноград. Нарсис предложил ей помочь с установкой, но она отказалась. Если это и стоит делать, лучше самой, объяснила она. Сейчас поливальная машина работала все ночи напролет. Днем от нее не было толку, вода испарялась в воздухе, не достигнув растений. Джей слышал ее из открытого окна, тихие смешки в ночном безмолвии. В лунном свете белые брызги из труб казались призрачными, волшебными. «В основном она выращивает виноград», — сказал Нарсис. «Еще кукурузу и подсолнечник, чтобы кормить скотину, и овощи, и фрукты для себя с розой». Пара коз, которых держали ради сыра и молока, свободно бродили по ферме, точно кошки или собаки. Виноградник небольшой, в год дает всего восемь тысяч бутылок. Джейу показалось, что это очень много, о чем он не применил сказать. Нарсис улыбнулся. «Мало!» Коротко сказал он. Конечно, это хорошее вино. Старый Фудуин знал, что делает, когда сажал эти лозы. Вы заметили, как резкая земля кремится к болотам? Джей кивнул. Вот почему она может выращивать эти лозы. Виноград Шенен. Она собирает его очень поздно, в октябре или ноябре. Сортирует. Ягодку за ягодкой, вручную еще на корню. К этому времени они уже почти сухие, а? Но влага поднимается с болот каждое утро и смачивает лозы. На ягодах растет ветернабль. Благородная гниль, французский. Грибок батритис ченерия. По аналогичной технологии производит, в частности, сатерны. Гниль, от которой виноград сладкий и ароматный. Нарсис задумался. У нее, наверное, уже сотни баррелей сейчас зреют в дубовых бочках в погребе. Я видел, когда заезжал с товарами в том году. Полтора года, и это вино будет стоить сотню франков за бутылку, а то и больше. Вот почему она могла себе позволить торговаться за вашу ферму. Должно быть, она очень хочет остаться, — заметил Джей. Раз у нее есть деньги, я бы на ее месте с радостью уехал. Я слышал, она не слишком ладит с деревенскими. Нарсис глянул на него. «Она не лезет в чужие дела», — отрезал он. «Вот и все». И разговор вновь свернул на сельское хозяйство.